Слова. Слова сильнее влияют на мысли и поступки, чем вам кажется. Поскольку мысли, слова и поступки взаимосвязаны, они воздействуют друг на друга. Например, когда вы не уверены, говорите «я попытаюсь», «я надеюсь» или «мне хотелось бы». Использование подобных слов ослабляет вашу уверенность в себе. Но вы можете ее усилить другими выражениями. «Я сделаю», «я начну другую карьеру» или «я закончу этот проект к концу месяца». Так вы почувствуете себя увереннее, чем если скажете «надеюсь, мне удастся начать другую карьеру» или «я постараюсь завершить этот проект к концу месяца». Чтобы повысить уверенность в себе, замените слова «сомнения» выражениями «уверенности», слова которых следует избегать. «Возможно», «может быть», «постараюсь», «надеюсь», «хотелось бы», «если все будет хорошо», «если все пойдет нормально». Слова, которыми их стоит заменить. «Я сделаю», «Абсолютно», «Определенно», «Конечно», «Разумеется», «Очевидно», «Несомненно», «Без проблем». Сила позитивных установок. Позитивные установки – это фразы, которые вы повторяете регулярно, пока подсознание не начинает воспринимать их как истинные. Со временем они настраивают разум на получение положительных эмоций, уверенности или благодарности. Дополнительную информацию вы найдете в разделе «Настрой на позитив». Как использовать позитивные установки? Говорите в настоящем, а не будущем времени. Избегайте отрицательных форм. Вместо «я не застенчив» твердите «я уверен в себе». Повторяйте фразу снова и снова в течение пяти минут. Занимайтесь каждый день без перерыва в течение месяца и дальше. Визуализируйте и привлекайте эмоции. Примеры позитивных установок. «Мне нравится быть уверенным в себе. Я независим от хороших или дурных мнений окружающих. Я не ниже кого-либо, и никто не ниже меня. Я люблю тебя». Добавьте свое имя, а потом скажите эту фразу, глядя на себя в зеркало. «Спасибо тебе». Упражнение. Говорите позитивные установки в течение пяти минут ежедневно. Обратите внимание на слова, которые лишают целеустремленности, уверенности или твердости. Читайте свои электронные письма, прежде чем отправить их. Убирайте фразы «я постараюсь», «я должен», «я надеюсь» и тому подобное. Заменяйте их уверенными утверждениями. Следующие три недели не говорите слова, которые показывают вашу неуверенность. Дополнительный совет. Знаменитый коуч Тони Робинс десятилетиями использовал так называемые заклинания, прежде чем встретиться с клиентом или провести семинар. Он включает и тело, и определенные фразы, чтобы привести себя в правильное состояние и достичь уровня абсолютной уверенности. Когда будете выполнять свои аффирмации, включайте язык тела. Помните, на эмоции влияют не только слова, но и тело.